19. Как уловить это в символе? Представь следующим образом. Пусть А Б, линия подобия истины, лежащая между первой истиной и ничто, причём Б конец подобия, сближающийся с ничто. Пусть складывание Б вокруг Ц в свёртывающем движении к А изображает движение, каким Бог призывает от небытия к бытию. Линия А-Б неподвижна, поскольку исходит от начала, как на отрезке А-С, и подвижна, поскольку движется свертывающим движением вокруг С по направлению к началу. В этом движении С-Б образует с С-А разные углы, то есть С-Б развертывает своим движением разные степени подобия. Сначала в подобии, имеющем меньше от первой формы, она образует тупой угол существования, потом в большей близости к форме прямой угол жизни и, наконец, в наибольшей близости к форме острый угол интеллекта. Острый угол больше причастен к действительности жизни. и при стати угла, то есть более подобен первому началу. И он есть в других углах жизни и существования. Угол жизни тоже входит в угол бытия. Какие есть промежуточные различия существования, жизни и интеллекта, и какие могут быть развёрнуты, ты увидишь в нашем символе так. Линия AB а доби истины содержит в себе всё, что может быть развёрнуто. Развёртывание совершается через движение. Как совершается это движение, где простой элемент развёртывает из себя состав из элементов, тоже изображается в символе. Элементарная простота состоит из движущегося и неподвижного, как природное начало есть начало движения и покоя. 20. Ещё. Когда зиждитель интеллект движет таким образом ЦБ, он развёртывает по своему подобию прообразы, которые имеет в себе как математик, складывая линию в треугольник свёртывающим движением, развёртывает этот треугольник, который имеет внутри себя в своём уме. И ещё Линию Абе ты должен воображать сообщаемой истины подобием не сообщаемой истины, благодаря которой истина всё истинная, но не абсолютно, как истина, а как она пребывает в истинном. Опять-таки мы видим три ступени бытия истинных вещей, поскольку одно лишь существует, другое несёт в себе более простое подобие истины. И в его бытие и больше силы, поскольку вместе с существованием оно в то же самое время и живёт. Третье ещё более простое: вместе с существованием оно в то же самое время и живёт и понимает. Чем проще бытие тем оно сильнее и могущественнее, так что абсолютная простота или истина всемогуща. 21. 17. Ещё через один символ обратимся с помощью нашей науки как бы к минимальному, рассматривая максимальное, единое или монада проще точки, но неделимость точки подобие неделимости единого. Пусть единое будет как бы неделимый и неообщимой истиной. который хочет явить и сообщить себя через своё подобие. Едина означает или изображает себя и возникает точка. Точка сообчимая неделимость в континууме уже не есть едина. 22. Пусть теперь точка сообщит себя способом, каким она сообчима, и получится тело самам деле точка не делима во всех способах существования континуума и измерения. Способы существования континуума это линия, плоскость и тело, а способы существования измерения длина, ширина и высота. 23. Линия причастна к неделимости точки, Поскольку неделимо в качестве линии, ведь линию нельзя разбить на не линии, и поскольку неделимо по ширине и высоте, плоскость причастна к неделимости точки, поскольку её нельзя разделить на не плоскости, и поскольку она неделима в глубину. И тело, его нельзя рассечь до не тела, хотя оно делимо и в глубину. Все эти виды неделимости свёрнуто заключены в неделимости точки. Мы не обнаруживаем в них ничего, кроме развёртывания неделимости точки. Всё, что находим у тела, есть поэтому лишь точка или подобие единого, причём не бывает точки отдельной от тела, плоскости или линии, ибо точка их внутреннее начало, придающее им неделимость. Опять-таки, линия больше причастна простате точки, чем поверхность, а поверхность, чем тело, как показано. От этого рассмотрения точки и тела поднимись по подобию к первой истине и развёртывающему её универсуму. Настрой предположение о том же самом ещё через один более прозрачный символ. 24 18. Более ясное представление о вышесказанном ты получишь, рассмотрев человека как меру всего. У человека есть вершина разума интеллект, бытие которого отделено от тела и истинно само по себе. Потом есть душа, потом природа и наконец тело. Душой я называю то, что одушевляет и делает живым существом. примечание. Смотри, простец об уме. 1. 57 и примечание 1. 107. Конец примечания. Интеллект, не сообчимый и непреобщимый из-за своей простой универсальности и неделимости, делается сообчимым в своём подобии, душе. Присущее душе чувственное познание является себя подобием интеллекта. Через душу Интеллекция общает себя в природе человека через природу телу. Как подобие интеллекта душа свободно ощущает, как связанная с природой одушевляет, то есть она одушевляет через природу, ощущает через себя. Действия, производимые душой в теле через посредство природы, имеют конкретную определённость. Например, познавательное действие в том Илиону Моргне конкретно определённый в зависимости от органа. 25. Возьмём теперь тело и все его оформленные члены, а также закон или природу, достоинство, силу, деятельность и порядок каждого, чтобы получился единый человек. Всё, что находим здесь развёрнутым, находим и в интеллекте, как в причине. виновнике и царе в нём всё пребывает как в действующей, преобразующей и целевой причине. Всё изначально заключено в его действиемном могуществе, как в императорском могуществе заключены все государственные должности и звания. Всё пребывает своими правообразами в нём, в всё образующем, имея образ в миру сообразности его замыслу. Всё пребывает в нём как в своей конечной цели, поскольку существует ради него всеобщей цели и предела стремлений, ведь все члены только и желают, лишь нераздельного союза с ним, как со своим началом, высшим благом и вечной жизнью. 26. Но каким образом душа, подобие ума, свёртывает в себе всё одушевляемое? Ис сообщает всему живьзь через посредством природы, каким образом природа может свёртывать всё, как орудие и заранее нести в себе всякое движение и природу любого члена. Кто удовлетворительно расскажет, сравни 34 60 Ибн Габироль. Источник жизни. 3 54 4 17-19. говорит только об кавычки отдалении от источника единства кавычки закрываются как причине сущего 105 конец примечания и интеллект посредством своего подобия какого в человеке чувствующая душа правит природой и всяким природным движением и всё сообразуется с его словом с замыслом или волей Так во вселенной, над которой главенствует творящий ум, не находим совершенно ничего, кроме подобия или замысла самого творца. Это как если бы творящий интеллект был зрением и желая явить свою силу видения, замыслил бы всё видимое, чтобы в нём обнаружить себя. Тем самым он заранее обладал бы в себе всем видимым и образовывал бы всё видимое сообразно каждому отдельному прообразу видимого, существующему в его замысле, и во всех видимых вещах не оказывалось бы ничего, кроме сообразности и подобия создавшему их уму. 27. 19. Святые мужи И философы предлагают очень разные символы. Платон в государстве берет солнце, рассматривает его действия в чувственном мире и через сообразность видимого света, умопостигаемому свету, восходит к творящему уму. Примечание. Государство. 6. 508 А. 509 Б. 7. 517 А. Б. 109. 109. Конец примечания. Ему подражает великий Дионисий. Примечание. О боже их именах. 4.5. 109. -е. Конец примечания. Это поистине многозначительный символ ведосходства чувственного и ума постигаемого свет. Альберт великий берёт символ примизны, скажем, линейный премезнак как бы даёт быть прямым каждому дереву, но ничто не может приобщиться к ней, как она есть, и она остаётся неприобщимой и абсолютной. Каждое же дерево приобщается к ней в своём конкретном бытии, в своём уподоблении ей по-разному, поскольку одно сучковато, другое криво и так далее с другими бесконечными различиями. Примечание Альберт. Метафизика. Первое. Три. Четыре. Два. Сто девятое. Конец примечания. Еще он воображает абсолютный жар, и, как все теплое причастно его подобию, и имеет от него свое бытие, так мыслит он творение относится к творящему интеллекту. Примечания. Альберт. О небесной иерархии. Тринадцать три сто девятое. Конец примечания. Можно придумывать еще бесчисленные способы. Много других я поместил в ученом незнании и других книжках, но ни один не способен достичь точности, потому что божественный способ выше всех способов. Впрочем, если приладишь к глазам очки — и станешь смотреть через максимум и вместе минимум, а это – начало всякого способа, в котором свернуты все способы, и которое ни одним способом не может быть окончательно развернуто, то сумеешь составить о том божественном способе все-таки более истинное представление. Двадцать восемь. Двадцатое. Пожалуй, ты скажешь. Применение Берилла предполагает, что сущность может быть больше и меньше, иначе ее начало не усматривалось бы через максимум и вместе минимум. Примечание. Вопреки Аристотелю категории 5, 3б, 3, 3 и следующее. Сравни об ученом незнании 1, 8, 22, 17, 48. 109. 109. Конец примечания. Отвечаю, что хотя сущность сама по себе явна, не допускает увеличения или уменьшения, но если брать её в сопоставлении с присущими такому-то виду бытием и действиями, то каждая сущность будет в большей и меньшей мере причастна единому началу, смотря по состоянию принимающей материи, так что согласно Авиценне, в некоторых существах виден Бог. в людях, обладающих божественным умом и действиями. Наш способ Берилла не был вполне скрыт от Аристотеля, который нередко движется в поисках первого при помощи такого рассуждения, где в разных вещах обнаруживается большее и меньшее мере причастности к единому. Там мы неизбежно приходим к началу, в котором это первое выступает самим собой, скажем, От тепла, которому причастны разнообразные вещи, приходим к огню, в котором первое пребывает, как в источнике, и от которого все прочее принимает теплоту. Примечание. Аристотель. Метафизика. Первое. Три. Категории. Пять. Сто десятое. Конец примечания. Тем же правилом пользуется Альберт. Исследуя то первое, в котором основание и источник бытия всех причастных бытий очей равно как и начало познания. Он говорит, что раз интеллект, разумная душа и чувствующая душа сообщаются между собой в истине познания, они должны принимать эту свою познающую природу от чего-то, в чём она первоначально существует, как в источнике, а это есть Бог. 29 Невозможно, однако, чтобы они приняли её от него в равной мере, потому что тогда они были бы равно близки к началу и обладали равной силой в познании. Поэтому прежде всего она принимается интеллектом. У него столько интеллектуального бытия, насколько он причастен божественному лучу. Сходным образом разумная душа настолько причастна познавательной способности, насколько вбирает луч интеллекта, хотя он в ней и обращается. И чувствующая душа тоже причастна познанию настолько, насколько в ней запечатлён луч разумной души, хотя он и обращается ею. Ощущение Последние ступени, влияющие ни на какую другую познавательную способность. Впрочем, говорит он, разумная душа влияет на чувство лишь если оно связано с ней, так и первое влияет на второе лишь если то с ним связано. Понимай, это не так, что и интеллект творит душу или душа чувство, но так, что луч, принятый первым интеллектом, От вечной премудрости есть прообраз и как бы семя души, и поскольку принимаемый луч всегда ослаблен в силе, душа принимает этот луч несообразно интеллектуальному бытию, а вегетативная душа уже совсем не принимает от чувствующей души луч познания. Тридцать, двадцать первое. В приведённых толкованиях Альберт также уподобляет божественный луч просвещающий познавательную природу лучу солнца, который, будучи рассмотрен в себе до вступления в воздух, всеобщ и прост, потом принимается воздухом, пронизывая его в глубину и совершенно освещая, и наконец принимается поверхностью ограниченных тел, вызывая различный цвет. Смотря по различию их устройства, светлый и чистый, если поверхность ясна, чёрный, если темна, и промежуточные цвета при промежуточном качестве поверхности. Так первое начало, то есть премудрость Божия или божественное знание, неизменная и неообщимая сущность Бога, освещает всё своим лучом единой познавательной формой. Некоторые природы он озаряет так, что они получают способность познавать простые чтойности вещей, и такое познание соответствует наибольшему сиянию, какое только могут вместить творения, а именно интеллигенции. Принятый другими природами, он производит познание не простых чтойностей, а смешанных с пространством и временем, как у «человек». Здесь начинается познание из ощущений и для постижения простоты понимаемого чувственной душе приходится сопоставлять одно с другим. 31. Об этом Исаак говорил, что рассудок возникает в тени интеллекта, а чувство в тени рассудка, причём в чувстве познание гаснет. Растительная душа, возникая в тени чувства, не причастна к лучу познания, так что не может воспринять идею и отделить ее от материальных придатков, сделав простым предметом познания. Примечания. Исаак Бен Соломон Исраэли. Книга определений. А. Х. Д. Л. М. 13. 1938. Лист 313 и следующие. Николай Кузанский мог знать это место и по неоднократной цитации у Альберта 111. Конец примечания. Авиценна же берёт символом огонь и разные модусы его бытия от эфира до нижних ступеней, пока огонь совершенно не омрачится в камне. 32. 22. Всем этим И другим писателям, сколько я ни читал, не доставало нашего Берилла. Думаю, что если бы они с постоянным упорством следовали за великим Дионисием, они и с ней разглядели бы начало всех вещей и написали бы свои комментарии в согласии с намерением самого автора. Вместо этого, подходя к сопряжению противоположного, они толкуют текст божественного учителя разделительно, дизъюнктивно. Примечание. Николай считал письмо 14 сентября 1453 года к тегернзейским монахам сравни о нейном 1.5, что в конце мистической теологии Дионисий делает малокем замеченный скачок в кавычках через противоположность кавычки утвердительного и отрицательного богословия, кавычки закрываются, к их совпадению в кавычках. Одизюнкции, смотри, предположение 1.5.2021. 111. Конец примечания. Умение постоянно сосредотачиваться на сопряжении противоположного трудное искусство. Даже зная, что так должно быть, при возвращении к рассудочной дискурсии мы снова то и дело оступаемся и стараемся подкрепить рассуждениями безошибочное видение, превосходящее всякую способность рассудка, от чего в конце концов отпадаем от божественного к человеческому, и наши рассуждения становятся наоборот шаткими и неустойчивыми. Это случается со всеми, как замечает Платон в том месте своих писем, где говорит о видении первой причины. Поэтому, если захочешь понять вечную премудрость, первое начало познания, рассматривай её, представив бириль, сразу через максимальное и вместе минимальное познаваемое, а потом в символе взяв угол и следуй острые, формальные, простые и пронизывающие познавательные природы. как бы острые углы, другие более тупые и наконец наиболее тупые, как бы тупые углы. Ты сможешь уловить и все прочие возможные ступени. И сказанное мной об этом относится ко всему, находящемуся в подобном же отношении. 33. 23. Возможно, тебе не ясно, каким образом начало оказывается троичным. отвечаю вообще никакое начало не делится ни при каком разделении его воздействий или начавшихся от него вещей первое начало есть соответственно сама простейшая и совершеннейшая неделимость но в единой сущности этой совершеннейшей неделимости я вижу единство и источник неделимости я вижу равенство неделимость единства и я вижу связь нераздельность единства и его равенства Беру наш символ и рассматриваю угол АСБ. Считаю точку С первым началом угла, а линии СА и СБ вторым началом. Точка С триединая начало, она начало линии СА, линии неподвижной, а также линии СБ образующей разные углы. Причём я вижу в той же точке С связь их обеих. Эта точка C есть внутреннейшая и точнейшая начало угла, даже начало и вместе окончание угла. Он начинается в точке C и в ниже кончается. 34. Рассматривая в C триединое начало, я вижу его источником, откуда впервые эманирует единство или все связующее и все скрепляющее необходимость. Потом Я вижу с началом, из которого эманирует равенство, образующее или приравнивающее себе все сколь угодно разные вещи действием любых необходимых для этого движений. Точно так же я вижу с началом, из которого эманирует связь и сохранение всех стянутых конструкторум и образованных единством вещей. Я вижу таким образом, что простейшее начало триедино, без чего его нераздельность не была бы совершеннейшей, и оно не было бы причиной всех вещей, которые не могут покоиться в его нераздельной сущности без троичности этой нераздельности. 35. 24-е. Философы касались этой троичности, которую видели в первом начале, восходя от причинно-обусловленного к причине. Анаксагор и до него Гермотим из Клазомен, как считает Аристотель, были первыми, кто увидел в начале всего ум. Платон привознёс Анаксагора и жадно читал его книги, потому что, казалось ему, нашёл учителя, и что Платон над нём говорит, то же и Аристотель, ибо Анаксагор открыл глаза как Платону, так и Аристотелю. Примечания. Платон, Федон, 97b и следующее. Аристотель, метаморфозы, первое, 3, 984b, 15-е и следующее, 8, 989b, 4 следующее и другие. 113-е, конец, примечания. Оба же они пытались разумом отыскать это начало. Платон назвал начало, которым все создано тоже, зиждителем умом, а его родителем Бога – всеобщую причину. Примечание. Тимей, 41а и следующее, 51е, Фидон, 97b и следующее, но под Платоном, как обычно, следует понимать Платина и Прокла. Э триады первое единство ум душа. Энады первое 8 2 5 4 2. Первоосновы теологии первое и следующее 160 и следующее, 182 и следующее, 113 конец примечания. Тем самым он утверждал, что во-первых, всё пребывает в первом начале, как всё содержится в тройной причине, действующий преобразующий и целевой. Во-вторых, утверждал он, всё пребывает в зиждителе уме, который Платон назвал первым творением Бога, говоря о его порождении от первого начала, как сына от отца, и этот ум в священном писании именуемый также премудростью, сотворённой от начала и прежде всех век первенцем всего творения, Платон считает как бы посредником между причиной и чувственными произведениями исполнителем воли или намерение отца в третьих он усматривает разлитый во вселенной дух или движение связь и сохранение всего что есть в мире 36 иными словами видит он во-первых всё изначальным и простейшим способом бытия пребывает в боге как всё государство покоится в действенной и всемогущей воле Повелителя. Во-вторых, всё пребывает в зиждителе уме, как в мудрейшем исполнителе этой воли, и Платон называет этот способ бытия вторым. В-третьих, всё пребывает в движении, как в орудии исполнителя, поскольку становящееся осуществляется через движение. Этот третий способ бытия Аристотель назвал душой мира, хотя он не пользуется теми же выражениями. Относительно Бога он явно говорит то же самое, а именно, что все пребывает в нем, как в три единой причине, и что все прообразы пребывают в уме, интеллигенция, двигателе неба и в движении, одушевляемом, благородной мировой душой. Правда, он умножает умы, наполненные прообразами до числа небесных сфер, поскольку считает их двигателями этих сфер. Однако, следуя своему правилу, он показывает, что от движения всех умов мы обязательно должны прийти к первому двигателю, который он и называет началом или первым умом. 37 Рассматривая множество умов, Платон тоже обнаруживает ум, по причастности к которому все умы суть умы. А поскольку он видел, что Бог есть первое, абсолютное, простейшее, непреобщимое и неообщимое начало, его первым творением он принял приобщимый ум, к которому разнообразно приобщаются и с которым сообщаются многие боги или умы. Точно так же он считал, что всем душам, как бы изначально свертывая их в себе, предшествует душа мира, сообщающимся приобщением которой существуют все души. Помнится об этих же трех модусах бытия и о распределении имен судеб я уже что-то говорил раньше в ученом незнании. Примечание. Вторая. Девять модусы бытия, вторая. Десять имена судеб». 114. -е. Конец примечания. Ты должен только заметить, что для возможности приобщения заботившей Платона совсем не обязательно существование вселенского сотворенного ума или всеобщей мировой души, но для любого способа бытия с избытком достаточно первого триединого начала. Хотя оно абсолютно и все превосходящее, не будучи конкретным началом, как природа – действующее по необходимости, но в нём начало самой природы сверхприродное, свободное и создающее всё своей волей, а возникающее по воле существует постольку, поскольку сообразно воле, и потому его форма, намерение властелителя, намерение же есть подобие намеривающегося, сообщаемое другому и принимаемое этим другим. И так всякое творение есть намерение воли всемогущего. 38. Этого не знали ни Платон, ни Аристотель. Оба явно считали, что зиждитель ум производит всё через природную необходимость. И отсюда идёт вся их ошибка. В самом деле, хотя Бог действует не через свою акциденцию, как огонь через жар, по хорошему изречению Авиценны, потому что в его единой простоте не может случиться никакой акциденции, так что он явно действует через свою сущность. Но это еще не значит, что он действует как природа или орудие, понуждаемое к действию высшей воли. Он действует единственно через свободную волю, которая и есть его сущность. Примечание. О небе и мире. 14. Конец. Метафизика. 6. 2. Кенц. Действующий сам по себе подобен жару, который существовал бы отдельно и действовал, так что происходящее от него происходило бы только из-за того, что есть жар, а действующий через свою способность подобен огню, действующему через свой жар. 114. -е. Конец примечания. Аристотель хорошо понял в метафизике, что в первом начале все вещи суть Оно само, только не заметил, что его воля не отличается от его разумного основания и его сущности. Примечание. Сравни метафизика 12, 7, 1072а, 25 и следующее, 115. Конец примечания.